129. Ни о чем не тревожься. В делах великих отлетит малое, лишь бы оно великого не заслоняло. Уйдет малое из жизни и заменится великим. Но в темноте под землей зреют чудесные всходы. Надо идти вперед, не замедляя ритма, ни при каких условиях, ни внешних, ни внутренних. Ритм, непрерываемый тайны успеха. Если бы несовершенство были препятствием, никакое продвижение и восхождение не было бы возможным. Несовершенства и слабости — не препятствия, но камни, которые попирает нога, идущего к вершинам. Потому никогда да не будет смущаться сознание ни изжитыми несовершенствами, преодолению подлежащими. Будем на них смотреть, как на отмирающие, но когда-то бывшие живыми клетки — которые миллионами ежедневно сбрасывает организм. Но пусть осознание и наличие их, бега к учителю и ритм общения не нарушают. Надо пройти по светящейся черте, не замедляя шага ни на миг, ни при каких условиях. Ибо все условия и знаки мелькающие придорожны. Но не приложен путь духа. И близость моя от шелухи сбрасываемой не зависит. Хочу видеть, как ничто не смутит вас. Хочу слышать шаги непреложности восходящего духа. Хочу видеть сияющее чело победителя. Пусть слепцы сидят у стены плача и раскаяния, но воин, подобно в стреле устремленный, инертных отживших частичек в доспехе своем не несет. Оставляя позади форму прошедшего часа, но всегда. Но форма вчерашнего дня словно щупальцами пытается удержать в себе сознание. Но он идет, свободный от цепей того, что уже было, не имеет над ним власти форма прошедшего часа. Если бы только понять эту силу и значение освобождения от всего того, что уже было и чего сейчас уже нет, он идет, свободный от цепей прошлого и свободный от цепей настоящего или только что бывшего. Почему власть прошлого относит только к далеким событиям жизни, когда непосредственное прошлое еще более тяжкие цепи накладывает, часто мешает двинуться или замедляя подъем? Нужно понимать врага, под какими величинами он не появился. Прошлое ⁇ враг огненной йоги. И дальний, и близко, и ближайший. Не все ли равно, что замедляет шаг неприложности? Так найдем еще одно освобождение сознания. Не лохмотье прошлого, но путь к свету и путь в будущее. Сколько их сидящих и остановившихся в формах свершений вчерашнего дня. Сознание от власти проходимых форм надо освободить. Освобождаем от всякого рабства. Что может быть печальнее рабства у своих собственных порождений? Существуют они лишь для уничтожения, и огнем непрерывно поступающих новых накоплений и нахождений уничтожаются. От власти прошлого сына освобождаю. Отныне ступай твердо в свете свободы от прошлого, и дар мой прими всею силою духа разумения. Дары даваемые нуждаются в осознании, Эволюция во всем идет без багажа оконченных времен. Не нужна нам поклажа вчерашнего дня. Не нужен свинец на крыльях. Дух свободный от всего. Могучие крылья растит для далеких полетов. Все хорошо будет. Все обращаю на пользу. Из всего извлекаю для тебя сок полезнейшего опыта. Это путь победителя со мной неотрывно идущего. И это надо понять. Все служит на пользу, ибо впереди великая цель, и эта цель светом своим окрашивает каждое явление, придавая ему именно должную окраску и обращая текущее явление жизни в подножие восходящего пути. Потому путь устлан победы. Предавшийся мне поражение не знает. Непрерывность ко мне устремления уже в себе самой есть великая победа над вихрями плотных условий. Потому так много сказано об устремлении непреложном. Что нам все, и что бы то ни было, когда с нами Владыка? Сын мой, пойми ручательство и поручительство поверх земли и земного. Победный путь охрани от ярости нишей материи, и пойми путь в духе, ибо все в духе. Не устану твердить о значении духа, ибо все в нем. Он животворит. То есть жизнь обусловливает и творит жизнь сознания. Итак, в свободе оттенет прошлого, утверждаю тебя, ибо ты сын свободы.